Глава 4. Определённость. Мазур лежал долго, но к нему никто так и не посмел приблизиться. Он видел, как Ольга собралась было попросить сокамерников о помощи, но остановил её взглядом, чтобы не напоролась на замечание. Она осталась лежать на животе, глядя на мужа с преувеличенно бодрым видом, однако в глазах стояли слезинки. Скорее от бессильной злобы, чем от боли. Понемногу Мазур распустил руки сам. Веревка оказалась самодельная, то ли конопляная, то ли льняная, завязанная не особенно хитрыми узлами. А уж развязать ноги и вовсе было проще простого. — Больно, — прошептал он Ольге на ухо, погладив по щеке. — Обидно, — откликнулась она. Бака он отсутствовал, сигареты и зажигалка улетучились. Дедуктивных способностей Шерлока Холмса тут не требовалось. Мазур уткнулся угрюмым взглядом в толстого дневвального, а уж через минуту тот заёрзал, занервничал, а через две осторожно приблизился и протянул издали захапанное. Мазур с Ольгой выкурили по сигаретке, отчего жизнь вновь несколько повеселела. Но вскоре жизнь стала угрюмее. По Ольгиному юрзеню и многозначительным взглядом в сторону Параша не трудно было догадаться, в чём сложность. Ему и самому давно пора было переведаться с этим немудрёным изобретением цивилизации, хочешь не хочешь, но придётся идти на мелкие компромиссы. Придётся, малыш, прошептал он, пожав плечами. Нигде не сказано, что правила нельзя выполнять с презрением. Вздохнув, Ольга с самым каменным выражением лица обратилась к Толстому: "Животный дневальный, разрешите посетить вашу парашу". Тот недвусмысленно тянул время, наслаждаясь призраком куцы и властишки, и наконец, с неподдельной важностью кивнул: "Животные гости, разрешаю посетить мою парашу". Мазур, завидя, как Ольга мнётся, сделал стальным выразительный жест, чтобы отвернулись. Немного погодясь сам, плюнув временно на гордоу и несгибаемость, запросил согласье на посещение. Жизнь научила его смирять гордыню, и всё же он с превеликим трудом вытолкнул из горла: "Спасибо, госпожа Параша, за ваши ценные услуги". Тем и плохи компромиссы в подобной ситуации. Делаешь шажок за шажком, уговаривая себя, что все это не более чем вынужденная игра, и сам не замечаешь, как переступаешь грань, за которой компромиссы превращаются в покорность. В три часа дня кошечка распахнулась и караульный лениво рявкнул. — Животное чугунков! — Жрать! Толстяк сыпался с нар и прямо-таки бегом кинулся к двери. Откуда вернулся с миской и кружкой с водой. Так выкликнули всех по очереди. Мазура с Ольги напоследок. С поганным осадком в душе мазур откликнулся на команду: "Животные, минаю, жрать". Компромисс номер 2. Можно оправдать себя тем, что необходимо поддерживать силы. Как неудивительно, процесс кормёжки не содержал в себе ничего издевательского. Пайка состояла из приличного куска варёного мяса с варёной же картошкой, сдобренной то ли маслом, то ли маргарином. Чтобы не задумыли тюремщики, голодом они пленников морить не собирались. Ничуть не чуть не пересолёно, в самый раз. Ольга даже не справилась со своей порцией, и Мазур, чуток поразмыслив и перехватив голодный взгляд толстяка, прошёл к нему и шепнул на ухо: "Адам, если обе наши миски вместо нас вылежишь". Толстяк моментально согласился. "Бог твой коперранк", зло подумал Мазур. "Ты же не прикрыто радуешься этой крохотной победе, да чего милка?" Рано радовался. Вылизав миски, дневальный тут же кинулся, как кошечка, и завопил: "Господин караульный, за новенькими замечаниями! Миски не вылизывают". Ну погоди, сука, с нехорошим энтузиазмом усмехнулся мазур. После отбоя, узнаешь, как в былые времена нога у птвахте господа Гордымарины делали тёмную таким вот, как ты. Примерно через полчаса дверь камеры отперли. Валил смешаняс с автоматом на изготовку, за ним степенно вошёл покосный старец Кузьмич. Оглядел всех, поклонился: "Доброго всем денёчка, постояльцы!" И поманил пальцем Мазура: "Слезай, сокол снар, сходим, поговорим с соответствующим человечком". Мазур слез. "Сядь, сокол, на край шик". И вот такую позу мне сделай, Кузьмич показал. «Видя, что Мазур не торопится, прищурился. Огорчаешь ты меня, Сокол. У жены и так еще попка не прошла. Хочешь, чтобы она опять за твой гонор расплачивалась?» Мазур сел на край шекнар и принял позу. Двое подручных Кузьмича внесли смутно знакомые приспособления. Тяжелую доску с тремя отверстиями. Одно побольше, два поменьше. С одной стороны шарнир, с другой петли. И ловко, даже привычно, разведя доску на две половинки, сомкнули её вокруг шеи и запястий мазура, защёлкнули замок. Мазур вспомнил, где видел такую штуку в музее. У китайцев идейку спёрли. Старче «Они все такую колодку пользовали, — сказал Кузьмич, — и китайцы, и манжуры, и монголы, что ни говори, а умеют эти народы хитрые кандалы придумывать. Ну, руки ты, предположим, высвободишь, если дать тебе время. А светлую головушку куда денешь? Что-то не верю я, чтобы ты голыми руками замочек сковырнул. Шагай уж!» Мазур медленно пошел к двери. Тяжёлая доска давила на шею, а ещё больше сковывала движения. Тут узкоглазые придумщики с той стороны границы впрям проявили недюжинные изобретательские способности. Ладно, бывает хуже. Вот когда они резали пятки и насыпали туда мелко стриженной конской щетины, тогда действительно не побегаешь. А замочек Если пораскинуть мозгами, сокрушить всё же можно. Попадись только подходящий металлический штырь, неподвижно закреплённый. Он спустился с крыльца, остановился, ожидая подсказки. Вон туда шагай, сказал Кузьмич. Видишь домик, где крыльцо зелёное? Туда и шествуй. Мазур поднялся по зелёному крыльцу. Кузьмич, что твой швейцар, распахнул перед ним дверь. и стал распоряжаться, шагая вперёд. Направо поверни, стой. Открыл дверь. Мазур неуклюже вошёл, повернувшись боком. В большой светлой комнате стоял стол из тёмного дерева, то ли впрямь антиквариат, на человека то ли искусная подделка, а за ним восседал ещё один ряженый субъект, лощёный, усатый, Капелевский штабс-капитан. Чёрный мундир с белыми кантами, Колчаковский бело-зелёный шеврон на рукаве, символизировавший некогда флаг независимой Сибири, золотые погоны с просветом без звёздочек, на груди какие-то кресты местного значения. На столе перед ним лежали фуражка, лист бумаги и вполне современный Макаров. Надменно обозрев Мазура, Золотопогонник встал, скрипя сияющими сапогами, обошёл плинника кругом, похмыкивая и пренебрежительно покачивая головой, и неожиданно врезал под дых. В виде приветствия, надо полагать. Мазур стиснул зубы, приложил все усилия, чтобы не скрючиться. Удалось, хотя крюк справа был неплох. Супермена, сука, лепишь, поинтересовался штабс-капитан Зловещье. Я тебе такого супермена покажу, тварь большевистская. Передей будешь только по приказу, смиренно стоять, мразь. Судя по его лицу, играть такую роль ему ужасно нравилось. Пыжился невероятно. Однако он подошёл слишком близко и тем самым неосмотрительно подставился. Мысленно прикинув положение офицеровых ног, которых он не видел из-за высоко вздёрнувшей голову колодки, Мазур молниеносно нанёс удар правой пяткой. Штаб с шумом рухнул на пятую точку. Мазур отступил на пару шагов, чтобы лучше видеть приятное зрелище. За спиной хихикнул Кузьмич. Корчился его благородие на полу недолго. Вскочил тут же, охнул и скривился от боли, ступив на ушибленную ногу. Шипя угроз и матюрки, деквалиал до стола, вытащил из ящика витую короткую нагайку, оскалился и собрался было пообещать некую ужасную кару, но сзади раздалось нарочито громкое покашливник узмеча, и штапс мгновенно притих, хотя и не без заметного внутреннего сопротивления. Кинул нагайку на стол, уселся, пошевелил усами. Ну погоди. Буду я твою бабу допрашивать. Убью. Паскуда, сказал Мазу.